Глава 10 Я жду теперь большую толпу стражей, но прибытие их затягивается, а потом появляются всего двое воинов с копьями в руках, шагнувшие из-за углах лестницы. Я уже успел замерзнуть, стоя на краю склона, откуда хорошо так задувает. Они поднимаются наверх по лестнице, с недоверчивым видом посматривая по сторонам, и я понимаю, что старшие стражи просто не поверили рассказам детей» что весь отряд очень сильных бойцов перебит почти в центре города, в ста метрах от жилых домов, и никого рядом не оказалось, убийцы куда-то исчезли, и никто не смог вернуться, чтобы рассказать о появлении врага в святая и святых города. Да быть такого не может, потому что не может быть никогда. Никто в этом мире не страшен прокаченным стражем. Поэтому и послали всего двоих бойцов, чтобы проверить детские рассказы и страшилки. Но я совсем не против такого осторожного подхода, И спокойно жду, пока служивые убедятся, что тела их товарищей аккуратно сложены под стеной, и даже все оружие собрано, также сложено около тел. При виде трупов расслабленное недоверчивое настроение у мужиков разительно меняется. Один из них падает на колени перед верхним телом и принимается натурально рыдать, опознав покойника как своего родного брата. Второй со шарашенным видом осматривает груду тел, приблизительно считает их и сразу же убегает, крикнув напарнику. «Оставайся здесь, присмотри, я сообщу старшему про такое дело». Не успевает его шаги смолкнуть за поворотом, как я подхожу к по-настоящему рыдающему стражу и на его крик «Как жить-то дальше, брат, как отомстить за тебя и парней?» Отвечаю «Никак, два раза» и пробиваю ему шею широким лезвием трофейного копья. Также содрогаясь всем телом, страж умирает на теле своего брата. Я пока прикидываю, что мы с Норлем уже убили восьмерых магов силы Великой и восемнадцать простых воинов, то есть уже уничтожили примерно одну двадцатую военно-магической силы горожан. С другой стороны, магов точно перебили минимум половину в скале от всего количества, и значит, что уменьшили мощь стражей гораздо больше. Норрель появляется первым и сообщает мне, что оставил всех наших за поворотом ближайшим в полной боевой готовности занять позиции около лестницы. Хорошо, только сначала уменьшим количество стражей, а потом приведешь их сюда. Ты вставай по центру лестницы, и как толпа начнет подниматься по ней, дойдет да дальше вот этого сужения, начинай стрелять. Я показываю ему на определенное место на подъеме. Я тебе скажу, когда выскакивать. Ты пускаешь десяток два лучей по поднимающимся толпой врагам и отскакивай сразу, пока к тебе лучники не пристрелялись как следует. Шлем не забудь надеть обязательно. Шлем я взял, отвечает Норль. И мы слышим, как громят шаги, и из-за поворота на лестницу выплескивается толпа разгневанных стражей. Похоже, собирались все же отреагировать на рассказы детей и уже оказались готовы к донесению настоящего свидетеля, которому можно верить. Быстро появились около лестницы, иначе это никак и не объяснить. Собираются найти виновников побоища в городе и всех сурово наказать, не дрогнувшей рукой. Пока я вижу примерно полсотни воинов, но из-за стены подтягиваются новые стражи, натягивая на ходу кольчуги и шлемы, у кого они имеются в наличии. Это отлично, что они несутся такой толпой. Успеваю я шепнуть приятелю и, войдя в незаметность, прячусь в районе домика между ним и стеной, продолжая смотреть, как поднимается по лестнице стража. Пора. Довольно громко я сообщаю Норлю. Топот от ног по вибрирующей лестнице и разъяренные крики создают сильный шум внизу от нас. Приятель сразу же подходит к краю лестницы и, не митясь особо, начинает стрелять лучами бластера в сплошную толпу стражей, запрудившую всю лестницу и особенно скучковавшихся вместе месте ее сужения. Проходит секунда вторая, быстро поднимавшиеся впереди стражи уже замерли на своих местах, еще даже не поняв, что уже убиты, не чувствуя особой боли от сквозного проникновения луча лазера, но обратив свое внимание на близко возникшего врага. Идущие за ними, те самые, кого еще не достали лучи, упираются в стену замерших тел, и требуют подниматься быстрее, когда почти все воины впереди дружно валятся на ступени и начинают катиться вниз, упираясь в ноги следующих за ними стражей. После этого Норль продолжает стрелять и за первыми пятью импульсами выпускает еще с десяток, завершив ровный полукруг стволом бластера. Теперь валится почти вся средняя часть толпы, а идущие сзади лучники поднимают свои луки и целятся в едва видную им сейчас снизу голову Норля. Первые стрелы пролетают мимо, шлем приятеля едва высовывается из-за лестницы, но потом стрелки наводят резкость. Даже стоя внизу, умудряются два раза попасть по шлему вскользь, заставляя Норля отшатнуться назад. «Подожди, не лезь!» — кричу я ему, потому что в общем разъяренном вое стражей, осознавших, что их товарищи упали не просто так, а уже мертвыми телами закрывают им проход наверх, совсем непросто расслышать друг друга. «Меня-то врагам не видно», я спокойно рассматриваю заваленную телами до середины лестницу, редко оставшихся стоять воинов, которые получили несмертельные для себя удары луча, или им посчастливилось миновать их совсем. Бежать наверху, оставшись вниз толпы стражей в полсотни человек по раскатившимся по ступенькам мертвецам, быстро не получится. Они сейчас замерли на несколько секунд, не понимая, что делать теперь. Десяток выстроившихся ширингой лучников не отводят глаз от верха. Держа луки с наложенными стрелами на изготовку, значит, вылезать на линию огня приятелю точно не стоит. Поэтому я машу ему рукой, чтобы он отошел в сторону и не отсвечивал. Рядом с шеренгой лучников третьего-четвертого уровней я вижу двоих стражей с высокими уровнями, как мне сообщают циферки над головой каждого. Еще один двенадцатый, и даже шестнадцатый уровень здесь имеется. Ого, почти такого же уровня, как Норль. Не думал я, что здесь такие умельцы найдутся с настолько прокачанными уровнями. Теперь мой замысел штурмовать город стражей и даже просто напасть на них показалось мне на несколько секунд очень глупым и крайне опасным делом. Такой силы маг может просто разметать наши щиты и воинов ударами издалека, тем более, что набрать маны ему совсем не трудно заново, полежав пару часов на столе в скале. Было нетрудно. Теперь придется попотеть, чтобы туда попасть. Однако возможно, что для мага такого уровня это не так сложно». «Очень опасные товарищи. Кто же так прокачал им магию? Южные маги, что ли?» Но присмотревшись внимательнее, я чуть ли могу разглядеть в такой же внешности взрослого мужика, очень похожего на меня лицом, и догадываясь, что этот самый сильный маг и есть южанин, приплывший обучать местных магическому делу. Один он здесь или нет, в любом случае отпускать его и второго нельзя никак, пока они так расслабились у меня на глазах. Возникшие серьезнейшие проблемы придется решать по очереди, пока ошеломленные увиденным маги вместе с остальными стражами пребывают в растерянности. Думают наверняка, что это тоже работа мага, нанятого нами какого-то самородка с непонятным умением, массово убивающим всех, кто приблизился к нему. Терять время больше нельзя. Я целюсь в лоб смуглому магу, вижу, как на лице второго, когда он оборачивается к моей цели, появляется удивление – и он что-то начинает спрашивать, и сразу стреляю. Заметил красную метку лазерного прицела на лице наставника, похоже, второй маг. Вижу, как на долю секунды вокруг магов обозначает свое присутствие защитный купол, и прошиваю точно в лоб голову смуглого. Тут же перевожу прицел бластера на второго и убиваю его вторым выстрелом в грудь. Защитный купол, рассчитанный отбивать стрелы, дротики и копья, не может остановить тонкий, но очень концентрированный луч невиданной мощности и температуры для этих мест, как с радостью, вижу я. Тела магов валятся, где они стояли, и под предупреждающие крики лучников я расстреливаю оставшуюся толпу воинов, понемногу растаскивающих с лестницы тела своих братьев и продвигающихся вверх, снова готовясь атаковать коварного врага. Теперь враги валятся далеко не так густо, они успели рассредоточиться, И хорошо, если я пятью лучами задеваю семерых стражей. Понадеялись, что самые сильные маги в городе и десяток лучников на готове не дадут нам высунуться из-за укрытия, где мы прячемся. Да и просто не поняли, что же произошло здесь. Только видят, что коварный враг наверху, его обязательно придется штурмовать дальше, ибо отступать им уже некуда. Раз враг прошел уже скалу, значит, что там не осталось своих живых. Позади свой город. С женами и детьми и всем добром которых заберет себе злобный завоеватель навсегда в свое пользование, попирая могучей ногой их скелеты и черепа для своей сферы радости. Ну очень хорошо, что не крутые маги, никто вообще в этом мире не знает, но что способно достаточно рядовое изделие из далекого будущего и не менее далекого космоса. Я уже расстрелял около 20 зарядов бластера, теперь у меня осталось не больше 70, но это на тот случай, чтобы их экономить. Пусть на одного стрелка уйдет один разряд, Придется стрелять все равно. Сейчас лучники стоят открыто в ряд и продолжают целиться наверх, не успев рассмотреть точно, откуда вылетели эти два луча, убившие магов и остальные, попавшие по копейщикам. Потом в городе они начнут стрелять из-за укрытий, их окажется гораздо сложнее найти и уничтожить. Я навожу прицел на первого в строю и хладнокровно стреляю, навожусь снова на следующего и опять стреляю. Так дохожу до четвертого когда один из лучников все же смог рассмотреть место, откуда вылетают несущие смерть лучи, и выстрелил в мою сторону. Стрена попала мне точно в защиту груди и отбросила меня назад, после чего надо мной пролетели еще две, одна за другой. Оставшиеся лучники смогли прицелиться по стреле своего меткого товарища и положили свои очень кучно. Норль с немым вопросом смотрит на меня, не пора ли ему появиться на поле боя, но я отрицательно качаю головой. Если меня невидимого местные охотники умудряются поражать так ловко, то его точно расстреляют, как в тире. Вряд ли стрелы из охотничьих луков смогут пробить наши рыцарские шлемы с заостренной передней частью, рассчитанные на болты из профессиональных арбалетов. Однако лучше не рисковать даже с нашей регенерацией. Да и кто потом будет рубить стражи, если его или меня ранят? А самое главное, кто командовать станет с холодной головой нашими бестолковыми воинами, и спасет их от неминуемой смерти в самом городе, если они сейчас попрутся туда. Поэтому я сам меняю местоположение и выглядываю с другой стороны. Да, копейщиков осталось совсем немного. Десятка-два, не больше. Интересно, сколько мы так настреляли по толпе? Сотни, похоже, нет. Где-то 60-70 стражей валяется на ступеньках. Может, немного больше. В такой куче так просто не рассмотреть все тела. Лучники рассредоточились по разным местам, Кто-то прячется за оставшимися копейщиками, кто-то отошел подальше, рассчитывая, что с большой дистанции по ним окажется труднее попасть. Все так. Только лазерному прицелу и импульсу бластера нет никакой разницы. Не реагируют они ни на силу тяжести, ни на радиус планеты. Поэтому я поражаю троих дальних лучников и снова прячусь за склоном, видя, как целятся в мою сторону трое оставшихся. «Старина, давай наших сюда. Похоже, что больше атак не будет». «Будем держать позицию на склоне. Может, и лестницу подразберем, чтобы точно не прорвались внезапно». Говорю я норлю, и, вынырнув из-за склона, быстро поражаю еще двоих лучников. Оторопь у прошла, они понимают, что пора уже отойти за угол скалы, чтобы и дальше не терять своих воинов, не имея возможности как-то ответить подлому и коварному врагу. Как бы не хотелось ему отомстить всеми фибрами души ужасно и беспощадно. Я не стреляю им в спины, Не хочу тратить заряды бластера на простых стражей, с которыми постепенно справятся и арбалитчики с копейщиками, особенно если мы тех успеем прокачать. Сражение пока закончено. Я выхожу из умения и думаю, как можно объяснить своим воинам то, как мы с мастером Норлем накосили столько стражей на лестнице, а сами целые невредимы. Придется что-то рассказать о чудо-оружии, которое нам вручили в Ордене, и теперь его не осталось больше. Когда приходят наши воины, возглавляемые Норлем, неся перед собой четыре коротких щита, я сразу же командую ставить их на самый край склона, чтобы постоянно держать под прицелом низ лестницы и угол скалы, откуда могут появиться стражи. Упоры к ним приготовьте, на одних палках на камне держать не получится, чтобы могли удар копьем выдержать. Командуя своим арбалитчиком, они начинают сразу же прибивать к щитам выломанные из дома доски. Пока восемь стрелков заняли свои позиции, Остальные бойцы подбегают к склону, чтобы посмотреть на огромное количество тел стражей, валяющихся на лестнице своими глазами. «Кто успел прокачаться на столе?» – спрашиваю я. Двое копейщиков выходят вперед по знаку своего командира. Что почувствовали в себе? «Силы прибавились, мастер серый. Сильно прибавилось. Копье теперь как пушинку кручу», – отвечает один, а второй для демонстрации находит в стороне здоровый камень и поднимает его к груди, потом бросает и говорит Раньше так точно не мог. К камню подходит кто-то из крестьян, как, видимо, местный силач, и пытается повторить то же самое. Но у него получается только оторвать камень от земли и выпрямиться с ним. Дальше уже поднять он его не может, как ни старается. Воины вокруг радостно комментируют превращение обычного знакомого мужика в такого необыкновенного силача и спрашивают его, как он себя чувствует, что в нем еще изменилось после лежания на столе. Сколько человек оставили в скале? Теперь я подзываю поближе вожаков, чтобы раздать новые указания в свете быстро меняющейся обстановки. Пятерых пока. Как отлежат свое, будем менять их по очереди, докладывает Снопль, один из основных вожаков, оказавшихся с нами в тылу врага. Хорошо, что все понимают пользу от прокачки в скале. Правильно, этот процесс должен тянуться непрерывно, так что постоянно отправляйте своих на прокачку, чтобы стол не пустовал ни минуты. Теперь требуется отодвинуть назад и протопить этот домик. Наши наблюдатели в нем пока будут сидеть, да и остальные воины грятся по очереди. Показываю я на домик около лестницы. Придется использовать его как точку обогрева, только нужно отодвинуть подальше от спуска, чтобы стекла в окошках не побили стражи. о чем я и говорю внимательно слушающим меня мужикам. «А что, мастер серый, мы не сейчас пойдем воевать вниз, добивать стражей?» спрашивает меня один из вождей и как вы с мастером Норлем их столько накрошили, интересуется теперь Снорль. Сразу два интересных вопроса, и ответить лучше правильно на них. Добивать еще три с лишним сотни стражей вместе с сильными магами в хорошо известном им городе силами двух сотен обычных бойцов — это такое самоубийственное занятие. На такое я не согласен, как бы не мечтали сойти с врагом в рукопашные мои воины. «Не пойдем». Мы еще не готовы сражаться со стражами лицом к лицу. Это главное сейчас. Оружие имелось у нас очень сильное. Нам его дали с собой наши наставники, главные мастера Ордена, когда мы уезжали в ваши земли. На самый такой крайний случай, когда много опасных врагов соберется в одном месте, его можно использовать с полной силой. Объясняя командирам, они потом расскажут своим бойцам. Придется так пофантазировать, чтобы объяснить свою победу, Не хочется, чтобы наши люди приняли нас за демонов. С другой стороны, умения магов созвучны моему объяснению, так что ничего невозможного в моих словах нет. Пусть понимают, как сами себе объяснят. Еще увидят, как товарищи магические удары начнут убивать. Порадуются, что и на нашей стороне такие умельцы есть. Второе. Придется с риском для себя поднимать тела стражей и мародерить их здесь. Тех, кто лежит на середине лестницы, там наши арбалетчики прикроют сборщиков. А вот те, кто внизу валяются, с ними сложно будет. Стражи могут нападать или стрелять из луков постоянно. «Так сколько их там?» – жадно спрашивает Снорль. «Да кто его знает? Когда оружие сработало, мы сами туда не смотрели. Человек 80 сто, думаю, наше оружие убило», – отвечаю я, и Норль кивает головой, как будто успел рассмотреть и посчитать трупы. «Примерно столько и будет», – говорит он с уверенным видом. «Дальше пока не пойдем, если только за углом стражи не осталось. Тогда там часовых выставим прямо сейчас. Отправьте кого посмотреть осторожно за угол, где там стражи стоят». Говорю я, сообразив, что и стражи могли отступить пока к домам, чтобы получить новые приказы. Вскоре пяток парней спускаются вниз, выглядывают за угол и сигнализируют нам, что стражи оттуда не видно. «Поднимайте сюда тела, пока они не опомнились», — командую я своим воинам.